Ему надо сходить к зубному врачу и претерпеть некое вмешательство. Его ученики, ибо он штуденрат, типичный штуденрат, тоже держатся этого мнения, и проголосовали против него. Теперь он должен помалкивать и дышать через нос. Если бы он только не был таким трусом и нытиком. Врач заслонил экран своей спокойно дышащей грудной клеткой, и сказал, ну, вот и пора. и полез обеими руками в мой забитый гипсом рот. Почему он не привязал меня к креслу? Теперь его помощница вдавливала меня в рыцаря. Давай, милый, давай. Никакой тебе автоматики, никаких брызгалок с теплой водичкой. Воплощенное средневековье сделала из врача и пациента, схватившихся в поединке, бойцов. Поскольку больно не было, я начал придумывать всякие боли. Роды при ягодичном... п р е д л е ж а н и и через рот. Они хотят извлечь гипсового эмбриона. Вламывают, вытаскивают на свет мою семимесячную тайну. Ладно уж, доктор. Признаюсь и скажу все. Пока Линда с этим шло Тау, я без удовольствия ложился на меняющиеся подстилки с ее подругами. Сперва с Ингой, нет, с Хильдой, а уж потом с Ингой. Но это не помогало. А когда я сказал Линде... «Как ты со мной, так я с тобой!» Она прекрасно меня поняла. «Я рада, что ты, наконец, нашел развлечение и не будешь встревать между мной и отцом. Это тебя не касается, это внутрисемейное дело. Когда он говорит о т е р и к е ты ведь все равно понятия не имеешь, где протекает этот т е р и к который он, имея плацдарм в Моздоке, хочет форсировать, чтобы, наступая по старой военно-грузинской дороге, взять Тифлис и Баку. Ему нужна нефть. Не лезь в это. Или, вернее, отвали. Я желаю тебе добра. Тебе нужны деньги?» Тут ассистентка прижала мне лоб ладонью. «Не ублюдок, не и с а д и е а д а только...» подлежащей реконструкции слепок моих нижних зубов, обточенных и необточенных, лежал на стеклянной плоскости столика для инструментов и притворялся умным, потому что был полон противоречий. — Скажите, доктор, что вы думаете о советской системе? — Чего нам не хватает, так это всемирного социально ориентированного здравоохранения. Пожалуйста, не забывайте полоскать. — Но в какой системе должно функционировать ваше международное здравоохранение? Оно должно заменить все прежние системы. Но разве ваше здравоохранение, которое я соотношу с моим проектом Всемирной педагогической провинции, не есть тоже система? Глобальное здравоохранение, не связанное ни с какой идеологией, есть базис и надстройка нашего человеческого общества. Но моя педагогическая провинция, где будут только учащиеся и не будет учащих, она тоже сама собой впишется в эту новую терапию. Но здравоохранение предназначено только для больных людей. Пожалуйста, не забывайте полоскать. Все больны, бывали больны, будут больны, умрут. Но зачем все это, если ни одна система не воспитывает человека так, чтобы он перерастал себя? Зачем системы, которые мешают человеку прийти к своей болезни, потому что любая система считает своим мерилом и своей целью здоровье? Но если мы хотим устранить человеческие недостатки, тогда мы устраним людей, Но будьте добры, не забывайте, не хочу больше полоскать. Подумайте о колпачках. н у как же нам изменить мир без системы? Отменим систему, вот он и изменится. Кто их отменит? Больные. Чтобы, наконец, освободить место для большого, охватывающего весь мир здравоохранения, которое будет не управлять нами, а опекать нас, не изменять нас, а помогать нам, которое подарит нам, как говорит Сенека, досуг для наших недугов, значит, мир как больница.